и в первых лучах солнца горы высокими башнями зеленоватого льда поднимались из пеленых тумана. Из черноты космоса вынурнены штурм катера, и при входе в воздушное пространство прочертили небо золотыми огненными штрихами сгорающего слоя абляционной брони. В низших деревнях предгорий люди, рожденные в религиозном и суеверном обществе, увидели в этих полосах на предутреннем небе дурное признаменование. Многие предались молитвам и стенаниям,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 От плата вниз сбегала несколько расщелин с обрывистыми краями и покрытых льдом каньонов. Нижние вершины, выступающие из облаков дыма, ослепительно блестели льдом. Воины 10 роты с оружием наготове выбрались из кораблей и вздохнули разреженной холодной воздух. Разгрузка и построение в боевой порядок прошли так гладко, что Локен не мог желать лучшего. Но голосовая связь все еще была нарушена. Каждые несколько минут в эфире раздавалась болтовня самуста, словно горный ветер нашептывал угрозы. Сразу после приземления Локин собрал командиров отрядов. Випуса из Лакосты, Джубала из Хелибора, Рассика, командующего терминаторами, Талона из Петраеса, Кайруса из Валькура и еще восьмерых офицеров. Все командиры собрались в кружок, но особое почтение было оказано к Савье Джубалу. Локин всегда отлично разбирался в поведении своих подчиненных.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 Но существовали определенные обычаи. И Джубал обиделся, о чем не раз прямо заявлял Локину. Локин помнил слова маленького Харуса: Если ты доверяешь Випусу, выбирай его. Никогда не единый на компромисс. Джубал большой мальчик, он это переживет. Давайте покончим с этим и поскорее, обратился Локин к своим офицерам. В этих местах первыми пойдут терминаторы. Расик! Мой отряд готов служить, капитан! коротко ответил Расик. Как и все воины его отряда, Расик носил титановую броню Терминатора.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 И понял, что тот разгадал важность последней инструкции. Капитан предоставлял Джубала право завоевать основную долю славы, тем самым давал понять, что не забыл о Тогда вперед! Крикнул Локин, Луперкаль! Луперкаль! Хором откликнулись офицеры и водрузили на головы шлемы. Отделения десятой роты стали продвигаться к единственным каменным мостам и переходам, соединяющим плато с более высокими террасами гор. В этот момент на плато поднялись солдаты имперской армии, одетые в тяжелые шинели кислородные маски, необходимые людям в этом холодном разреженном воздухе. Они вышли навстречу десантникам из города Кашери, расположенного в соседней долине. «Ситуация в Кашери полностью под контролем имперских сил, сэр», — доложил старший офицер глуховатым из-за маски голоса. Он еще не отдышался после подъема и жадно глотал воздух. «Мы оттеснили противника в высокогорной крепости, Локин кивнул и посмотрел на ярко освещенные белым солнцем утесы. «Мы достанем их и там», — сказал он. «Сэр, они хорошо вооружены», — предупредил офицер. «При каждой нашей попытке овладеть мостами, множество солдат погибли от обстрела из тяжелых орудий. Не думаю, что у них многочисленная артиллерия, на позиции очень выгодная. Подступы к мостам простреливаются перекрестным огнем, сэр. Насколько нам известно...» «Предводителя мятежников зовут Ракес или Ракер, мы выбьем их из крепости», — прервал его Локин. «И мне ни к чему знать имя врага, пока его не убил». Он повернулся. «Джубал, Випус, стройте свое отделение и отправляйтесь вперед». «Вот так просто?» — печально спросил офицер. «Шесть недель назад мы столкнулись с бунтовщиками на этом месте и понесли невообразимые потери в живой силе. А вы?» Мы Астартос», — бросил Локен. «Вы можете быть свободны».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 Нет, сэр, ни в коем случае. Я тоже считаю, что ты не должен в это верить, заметил Локин. Мы же не варвары. Я имел в виду, продолжал офицер, запинаясь и покрываясь испариной под кислородной маской, что с этим местом что-то неладно. Эти горы, они называют их шепчущие вершины. И я расспрашивал кое-кого из местных в Кошере. Это древнее название, сэр, очень древнее. Здешние жители верят, что человек может слышать обращающиеся к нему голоса, когда вокруг никого нет. Это старая сказка